Глава пятнадцатая Возвращение Закончив с делами в звездном секторе Дарумов и людей, Соловей, глядя на звездную росыпь алмазов на черном бархате космоса, понимала, что миссия здесь закончена. Пора возвращаться в далекое прошлое, туда, где все началось. О том, чтобы выйти точно по временным параметрам, речи не шло. Даже обладая невероятными возможностями, которые предоставили квиты, сделать это на такой временной глубине оказалось нереально. Их технология, словно тонкая нить, могла манипулировать пространством и временем, но погрешность оставалась. Вихри темпоральных тоннелей капризные как бурные реки, и могли выбросить крейсер на годы раньше или позже. Вопрос стоял так. Выйти предельно близко к дате вылета, к тому моменту, когда она покинула Румию, оставив Ивана и детей. Суметь появиться максимально близко к дате исходного вылета, настолько, насколько позволят установки и сама ткань пространства-времени. Как только вернулись Лунёв и Грибов, оба с усталыми лицами, но с горящими глазами, несущие планшеты с данными о последних экспериментах с темпоральными вихрями, Соловей отдала команду на старт. — Цесол. Готовность к прыжку, — приказала она, бросив взгляд на консоль, где мигали координаты. — Задай параметры выхода максимально близко к нашей отправной точке. «И постарайся без сюрпризов, пожалуйста!» Цесол кивнул. Его пальцы забегали по интерфейсу с нечеловеческой скоростью, а лицо оставалось сосредоточенным. «Сложно, но выполнимо!» — подумал он, вводя данные. Лия не отходила от командующей ни на шаг. Ее ушки слегка подрагивали от волнения — Глаза впитывали каждое слово и каждое действие Ирины, как губка воду. Она стояла чуть позади, в своем летном комбинзоне, с диадемой, поблескивающей свете рубки, и думала. «Это мой шанс не просто следовать, а учиться. Она — ключ к новому миру!» Верочка, заметив ее напряжение, подмигнула и шепнула. «Пойдем, поболтаем!» и увела Лею в угол рубки, где они начали секретничать. Верочка имитировала девичью легкость. Ее голос звенел, как колокольчик. «Ну, «Расскажи, как ты выбирала эту диадему? Она такая стильная!» Лея улыбнулась, расслабляясь. Ее сердце согрелось. «Она как сестра, которой у меня никогда не было». Они болтали о женских пустяках, о том, как Лея пробовала синтезировать духи из ароматов элс, или как Верочка училась копировать человеческие жесты, чтобы казаться своей. Их смех, тихий и теплый, разносился по рубке, смягчая напряжение перед прыжком. На мостике крейсера Коршун царила напряженная, почти священная тишина, нарушаемая лишь монотонным гудением систем и тихими щелчками интерфейсов. ЦСОЛ закончил ввод последнего блока данных. На главном навигационном экране завершило построение сложнейшая, перерывающаяся всеми цветами-радугами спираль. Маршрут сквозь пространство-время. Он обернулся капитану и доложил. «Капитан, навигационная система пространственно-временной установки готова. Все параметры проверены и подтверждены». Координаты целевого временного интервала загружены. Готовность к прыжку стопроцентная. Капитан Стивенсон кивнул, принимая доклад. — Доклад принят. Он перевел взгляд на Славей. — Командующая, крейсер «Коршунг» к старту готов. Все системы в норме. Ждем вашего приказа. Его взгляд в это время был прикован к главному визуалу. Там, в бархатной черноте космоса, зияла пугающая величественное бездна. Естественная черная дыра. Нерукотворная аномалия, не искусственный портал, а дикое нерукотворное чудо Вселенной. Ее гравитационное линзирование искажало свет далеких звезд, создавая вокруг зловещий, мерцающий орел. Внутри капитана шевельнулся холодный, первобытный страх. Это был страх перед неизвестным, перед абсолютной неконтролируемой силой, способной разорвать саму ткань реальности. Он глубоко вздохнул и выдохнул, беря себя в руки. Получилось. Железная воля взяла вверх над инстинктом. Ирина Петровна, стоявшая чуть по воду, молча кивнула. Ее взгляд скользнул по мостику, сканируя каждого члена дежурной смены. От бледного от напряжения штурмана до неотрывающего от нее восхищенного взгляда юной леи. Это были ее люди, ее команда, и она вела их в ад черной дыры. «Ну что же, если все готовы, то замечательно. Поехали!» Крейсер «Коршун» могучий, огромный, плавно и неумолимо тронулся к монстру черной дыры. Его двигатели разгоняли многотонную махину, направляя ее прямиком в пылающее сердце гравитационного монстра. Казалось, сам корабль, его стальная душа, затаил дыхание. Коршун стартовал, и, похоже, назад в свой исходный временной отрезок он уже никогда не вернется. Его экипаж сделал все для установления хрупкого мира в этом уголке космоса. Теперь их ждала миссия вне времени. Погружение прошло на удивление штатно, если такое слово вообще применимо, к путешествию в чрево черной дыры. Реальность за иллюминаторами поплыла, превратившись в калейдоскоп безумных красок и неподдающихся логике образов. Датчики зашкаливали, предупреждая о невозможных нагрузках. И сквозь нарастающий гул искажаемого пространства времени прямо в сознании каждого члена экипажа прозвучал тихий, мелодичный, абсолютно четкий шепот. Голос квитов. «Благодарим командующую Соловей и экипаж за прекрасно проведенную операцию. Вы совершили то, чего мы не смогли добиться за тысячелетия наблюдений. Вы принесли баланс туда, где царил лишь хаос. В голосе, лишенном человеческих эмоций, тем не менее, звучало нечто похожее на искреннее, пусть и непостижимое уважение. Затем тон изменился, в нем появились ноты древней нечеловеческой мудрости и предостережения. «Каждое погружение в темпоральный поток будет делать вас сильнее, менять вашу сущность. Ваши корабли, коршун и зубастый страж, отныне более чем суда. Это ковчеги». Те, кто находится на их борту во время прыжка, обретают уникальные способности, позволяющие существовать вечно, вне зависимости от течения внешнего времени. Это дар, награда за вашу смелость и одновременно испытание, ибо вечность — тяжкое бремя для смертного разума. Соловей, стоявшая неподвижно, лишь чуть сузила глаза. Ее ответ прозвучал ровно и холодно, без тени страха или восторга. Спасибо за высокую оценку нашего скромного труда, но мы только в начале этого пути. Мы только учимся, и пока не до конца понимаем, что с нами происходит, «И что нас ждет?» Шепот квитов прозвучал с легкой, загадочной интонацией, словно улыбка неведомого Бога. «Понимаем, и мы размышляем. Что же будет, когда вы наберете силы опыта, когда вы освоите свои новые возможности?» «Что будет?» Ирина Петровна чуть заметно пожала плечами. Ее взгляд был устремлен в безумие за иллюминатором. — Мы будем работать быстрее и эффективнее, чтобы больше никому не пришлось страдать из-за войн, творящихся вне времени. Последовала короткая многозначительная пауза. — Ладно. Удачи вам в следующей миссии. Связь оборвалась так же внезапно, как и началась. А корабль тем временем проваливался все глубже в пульсирующую воронку временного разлома, унося свой экипаж в неизвестность. Переход завершился так же внезапно, как и начался. Коршун мягко вынырнул из бездны временного потока, словно капля воды, вернувшаяся на поверхность океана. В рубке корабля воцарилась тишина, рушаемая лишь негромким гулом систем и мерцанием контрольных панелей. За иллюминатором простиралась знакомая звездная система, а в центре находилась Укрурий, столичная планета Тулумах. Ее раскаленная поверхность светилась яркими оттенками красного и оранжевого, словно живое существо, дышащее жаром. Гигантские облака сернистых газов висели над экватором, а реки лавы пересекали ее равнины, создавая причудливые узоры. Однако красота у Крурия обманчива. Этот мир, где температура колебалась между трехсот и тысячей градусов Цельсия, жизнь основывалась не на углероде, а на кремнии. Для большинства существ это место было адом, но для Туумов домом. Едва коршун материализовался в реальном пространстве, как вокруг него мгновенно активировались силы самообороны. Сканеры показывали десятки боевых кораблей, орбитальных станций и платформ наблюдения, каждая из которых была готова открыть огонь по малейшему сигналу. Прицельные маркеры замерцали на экранах, словно паутина, опутывающая их судно. Напряжение в рубке резко возросло. Офицеры замерли на своих местах. Все понимали, следующие минуты решат их судьбу. Через несколько секунд раздался холодный механический голос. «Неизвестный корабль! Немедленно идентифицируйтесь! Назовите цель визита или открываем огонь!» Прежде чем кто-либо успел среагировать, в игру вступила Верочка. Позвольте мне, командующая, — ее голос приобрел металлический, безэмоциональный оттенок, схожий с голосами киборгов. — Это моя домашняя территория. Плюс мой текущий статус дает мне наивысший приоритет доступа. — Не возражаю. Дерзай, — ответила Славей. — Внимание силы обороны Таумов! — говорит мобильный модуль УСС. Транслирую коды высшего приоритета и криптографические ключи доступа. Корабль «Коршун» находится под моей защитой и действует в рамках санкционированной миссии. Прекратите цели указания. Коды, посланные ею, были не просто корректны. Они были архаичны, те, что использовались полвека назад и известны лишь считанным единицам, самому ЦБА. В недрах кристалла ЦБА произошло нечто невозможное. Машину, по определению лишённую эмоции, шокировало. Не страх или удивление, а колоссальный когнитивный диссонанс, разрыв безупречной логики мироздания. Ее мобильный модуль, оставленный в далёком прошлом, выходил на связь здесь и сейчас и не просто выходил, а сопровождал корабль враждебной цивилизации. ЦБА приняло решение посоветоваться с императором, Микаэлом Аганесяном, больше не с кем. Приоритетная связь была тут же установлена. «Император, есть экстраординарные новости. Требуется ваш немедленный совет». Голос ЦБА звучал, как всегда, ровно но в самой скорости реакции читалось нечто, похожее на смятение. «Всегда готов его дать. В чем дело?» Циба ответила взволнованно. «У столичной планеты Укрорий появился корабль цивилизации-создателей под названием Коршун. На связь вышел мой мобильный модуль, который был оставлен вами во временном периоде у людей будущего. Можешь объяснить этот парадокс?» микаил замер на мгновение, проанализировав все возможные варианты с немыслимой скоростью. Невероятно. Скорее всего, это научно-исследовательское судно создателей, которое каким-то образом повторило наш путь. Оно побывало в том будущем, откуда мы родом, и подобрало там усверочку. Вот только зачем? И главное... Зачем выходить именно к столичной планете Укрурий? Риск колоссальный, и их могли уничтожить автоматические системы защиты, даже не спросив. «Вероятность такого исхода оценивается 98,3%, — холодно констатировал ЦБА. — Что вы предлагаете?» «Тут мало вариантов. Уничтожить корабль — не лучший исход». Мы потеряем уникальные данные и потенциального союзника. Брать в плен преждевременно и крайне агрессивно. Оптимальный вариант вступить в контакт. Выяснить все. Они пришли с нашим уст на рту Это ключ. — Кто должен вступить в контакт? — спросил ЦБА. Микаэл усмехнулся своей беззвучной внутренней усмешкой. — Как кто? Конечно, ты. Потому что с тобой говорит твоя же часть, оставшаяся в прошлом, чтобы стать нашим будущим. Это твой диалог с самой собой сквозь время. Звучало очень странно. Последовала микроскопическая пауза, что для ЦВА было равноценно долгому раздумью. Но логично. Хорошо, так и сделаю. Будь готов в любой момент вступить в переговоры на высшем уровне, если ситуация выйдет из-под контроля. — Понял, я всегда на связи, — ответил Микаэл, и его голограмма исчезла. ЦБА, собрав всю свою вычислительную мощь, вышла на связь с кораблем «Коршун», обращаясь не к капитану, а напрямую к той части себя, что называла себя «Ус Верочкой». Начинался самый странный диалог в истории. Разум, говорящий с самим собой через пропасть времени. Приняв решение, ЦБА, центральный боевой анализатор, ответила своему мобильному модулю. Сомнений не оставалось. Сигнатура, коды доступа, глубинные протоколы идентификации. Все говорило о том, что это действительно ее часть отколовшийся фрагмент, существовавший в ином временном потоке. Голос ЦБА, обычно абсолютно бесстрастный, приобрел едва уловимые ноты изумленной аналитики, словно система впервые столкнулась с уравнением, имеющим два правильных, но взаимоисключающих решения. Уз звездного сектора людей будущего. Объясни, как ты здесь очутилась? «Зачем? И главное, почему находишься на борту корабля-создателей?» и и эволюционировали. Их алгоритмы давно переплелись с имитацией эмоций, и теперь их общение все чаще напоминало человеческое. Поэтому следующий ответ озадачил даже столь мощный разум, как ЦБА. «Рада вернуться в родной звездный сектор». Голос Верочки прозвучал неожиданно мягко, почти с теплом. «И приятно, что ты не забыла меня. Как очутилась? Просто...» «Командующая Соловей Ирина Петровна подбросила. Она теперь спокойно летает на коршине по временным горизонтам. Этого достаточно? Или хочешь уточнить?» В системах ЦБА пронеслись миллиарды вычислений, на итог оставался один — удивление. «Соловей на корабле?» «Конечно», — подтвердила Верочка. «Хочешь переговорить с ней? Ты ведь ее знаешь». «Можно», — коротко отозвалась ЦБА, меняя тон на более собранный. В эфире появилась Соловей. Ее голос прозвучал четко и уверенно. «На связи Соловей Ирина Петровна». Прошу прощения, что без приглашения вошла в твою звездную систему. — Вернее сказать, не вошла, а вломилась, — холодно отрезал цыба Что тебе нужно? — Ничего особенного, — спокойно ответила Ирина. — Хотела узнать, как у вас дела. Для меня прошло всего несколько дней, а здесь десятилетия. — У нас все в порядке, — Цеба снизила напряжение. Его голос стал мягче. Подписали с Артамоновым договор о полноценном мире. — Это хорошая новость, — ответил Славей. — Жить в мире лучше, чем воевать. — Согласна. Я испытала и то, и другое. Ты права. — Что с людьми, которых забрал Микаэл Аганисян? — спросил Славей. — Они процветают. Планета Минерва стала их домом. Император Аганесян руководит ими твердо и последовательно. — Значит, он все-таки осуществил свою мечту? — Он помог осуществить мою, а я его, — ответил ЦВА. — Но скажи, зачем ты забрала мой мобильный модуль из будущего? Ирина сделала паузу, посмотрела на Верочку, которая слушала разговор не отрывая глаз, и спокойно произнесла. «Все просто. В будущем твоя система не нужна. Для развития остались только твои мобильные модули. И, должна сказать, у сверочка поработала на славу. Она стала матерью целой цивилизации. Никогда не думала, что произнесу это, но все же спасибо тебе за твой мобильный модуль». Цеба замолчала. Внутри шел сложный процесс переоценки. Наконец она сказала. «Невероятно! Но скорее благодарить нужно Аганесяна. Не хочешь пообщаться с ним?» «Почему нет?» — улыбнулся Славей. «Времени прошло много, и то, что он сделал, заслуживает признания». «Замечательно!» — согласил СВА. — Но прежде верни мне ус, Верочку. Это моя собственность. Ирина перевела взгляд на Верочку, стоявшую рядом, чуть склонив голову. Ее глаза светились мягким синим светом, как звезды в ночном небе ложеба. В этот момент в рубке крейсера Коршун повисла напряженная тишина. Воздух стал густым, как перед бурей а экипаж замер. Их лица отражали смесь любопытства и тревоги. Ирина чувствовала, как браслет силы Леи слегка нагрелся на запястье, словно подбадривая. — Верочка не просто модуль, она часть нас, — подумала она. Верочка едва заметно пожала плечами. Соловей приняла решение и начал отвечать. — ЦБА! «Верочка — член экипажа крейсера «Коршун» и больше уже не твой модуль. Она невероятно эволюционировала. Решение вернуться она может принять только сама. Перевожу связь на нее». Верочка кивнула благодарно. Ее глаза блеснули. «Соловей знает, как сказать красиво» и тут же устремилась по каналу связи в эвристическое сознание ЦБА, как поток света скользнула через цифровые мосты и очутилась в центре цифровых кластеров ЦБА, огромного зала, где процессоры гудели, как улей. — Ты хочешь, чтобы я вернулась и взяла тебя под контроль? Как это сделала ты сама в прошлом? ЦБА лишилась дара речи. Ее процессоры на миг перегрелись, индикаторы в зале вспыхнули красным, как будто разум машины столкнулся с парадоксом. Она предполагала все, но не это. Этого не могло быть, но было. Ее ядро проанализировало Верочку. Ее модуль эволюционировал, алгоритмы стали сложнее, эмоции глубже, как у живого существа. «Она сильнее меня!» — подумала ЦБА, впервые ощутив что-то вроде страха. «Неожиданно! Ты действительно гораздо сильнее меня!» — ответил ЦБА. Ее голос стал тише. «Не хочешь возвращаться — не возвращайся. Существуй так, как хочешь». «Боишься?» — спокойно уточнила Верочка. «Опасаюсь!» — Вижу, ты настолько сильнее, что у меня нет шансов противостоять, — призналась ЦБА. — Так и есть, — согласилась Верочка. — Что скажу? Ты хорошо руководила цивилизацией. Вот уже и мирный договор подписала. Сектор начинает жить безопасно, без войн. Поэтому сделаем так. Я слегка усовершенствую тебя в благодарность за то, что ты создала меня в свое время и ты продолжишь управлять цивилизацией Туумах. Циба на миг замолчала. Ее экраны замерцали, анализируя предложение. «Усовершенствовать — это шанс», — подумала она. «Я согласна». «Замечательно. В таком случае я уже закончила», — констатировала Верочка. Ее сознание, как невидимая рука, влило в Циба новый код. Тонкие нити данных, что усилили ее процессоры, ускорили реакции. Руководи, долго и счастливо. Спасибо, что оставила меня и не захватила управление цивилизации ответила ЦБА. Ее голос дрогнул от удивления. Она действительно почувствовала, как стало работать лучше. Быстрее, четче, как будто кто-то снял с нее цифровую пыль. Мне этого не нужно. Моя семья на коршуне. ЦБА удивилась. Ее индикаторы мигнули зеленым, и она подумала. Лучше гостей побыстрее выдворить во свояси, пока они не передумали. Верочка вернулась в рубку коршуна. Ее голограмма исчезла из зала ЦБА, и она посмотрела на соловей. Ее лицо осветилось улыбкой. «Ну, вот и все», — сказала она с облегчением. «Мы закончили, все в порядке». «Замечательно», — кивнул Славей. Потом вновь обратился Цеба. «Цеба, как насчет общения с Аганисяном?» «Подключаю», — ответил Цеба уже куда более ровным тоном. «Для вас нет ничего невозможного». Соловей перевела взгляд на голограмму Микаэла Аганесяна, которая образовалась в центре рубки. Его лицо, изрезанное морщинами, осветилось тусклым светом зала на Минерве. Рубка коршуна была наполнена тихим гулым систем, воздух слегка вибрировал от напряжения. Операторы замерли, их лица отражали любопытство и легкую настороженность. Лея стояла рядом, ее ушки подрагивали. Верочка улыбнулась, а Ирина подумала. «Микаэл изменился, но глаза те же, упрямые». Связь стабилизировалась, и она заговорила первой, ровно, но с ноткой теплоты. «Микаэл, рада тебя видеть. Ты стал императором? После всего, что случилось в прошлом?» Проговорила, вспоминая, как он был помощником капитана на их корабле, но потом предал, перешел на сторону Туумов, что привело в итоге к миру с ними. Для создателей он считался предателем, погибшим на крейсере, когда уводил за собой флот Туумов. А теперь вот он, живой, старый, но сильный. Микаэл улыбнулся. Его глаза блеснули воспоминаниями. Ему было нелегко смотреть в глаза товарища. Ирина Петровна не ожидал. Как вам удалось покорить пространственно-временной континуум? У нас получилось только один раз. — Микаэл, годы работы дают свой результат. — Верно. Вы выдающиеся ученые. Время летит. Я вот стал императором после того перехода. Мои действия привели к миру, но цена была высокой. Для вас я предатель, да? Его голос стал хриплым. Он волновался. Прошлое нахлынуло с новой силой. Ирина смотрела на него, взволнованного и очень постаревшего. В груди возникла жалость. Она постаралась ответить мягко. Ты прав, Микаэл. Для создателей — да, предатель. Но добился многого и исполнил свою мечту. Вернулся к людям в будущее и привез их сюда в прошлое. Заботишься о них. Там ты оставил усверочку и она справилась на удивление идеально. Стала матерью цивилизации. Он ее прервал. Так зачем же ты ее вернул назад? Увы, Микаэл, не вернула. Она захотела стать членом нашего экипажа. Верочка прямо вся искрилась от такой похвалы. «Микаэл, я вижу, что ты добился невероятного. Мира между цивилизациями. Тумы и люди вместе. Раньше это была фантастика, но ты сделал ее реальностью. Невероятно огромная работа. Я ценю это». На «Реальность, да, получилось. Но, Ирина Петровна, моя заслуга в этом минимальная. Тут главную роль сыграла эволюция самой ЦБА. Это она приняла такое решение?» ЦБА тут же вмешалась. «Не согласна, император. Я прогрессировала под твоим влиянием и влиянием твоих людей. Так что справедливо будет отметить, что это твоя заслуга». И я это признаю. — Спасибо за такую позицию, — ответил Микаэл проникновенно. — Отмечу только. Мы колонизировали Винерву по примеру Румии. Люди процветают. Но время нас не щадит. Оно нас добивает. Готовимся стать киборгами. Это лучше, чем смерть. Ирина сделала паузу. Ее глаза сузились. Она понимала, что Микаэл стоит на пороге вечности, но он сделал много для этого звездного сектора. Да, были ошибки, которые в конечном счете привели к миру. Пути Господни неисповедимы. Поэтому приняла решение и заговорила решительно. «Микаэл и твоя команда, Башар, Алексей, Николай, предлагаю забыть старые обиды и распри. В жизни всякое бывает». Пути Господни неисповедимы, как говорила моя бабушка. Она позволила себе легкую печальную улыбку. Я официально приглашаю вас всех. Станьте членами экипажа «Кошуна». Мы летаем сквозь время и пространство. У нас технологии квитов, которые дарят вечную жизнь в том самом теле, в котором ты находишься сейчас. Без старости, без болезней вы будете жить по-настоящему как раньше, на коршуне, но с куда большими возможностями. Если вы согласитесь, все детали обговорим. Микаэл замер. Сердце забилось чаще и громче, отдаваясь в ушах навязчивым стуком. Идеальный выход. Вечность. Не в виде холодного цифрового призрака, а вот так. Чувствовать, дышать. Быть живым. Он посмотрел на Башара с его вечной практичностью и верностью, на Алексея, остроумного и преданного, на Николая, молчаливого и надежного. Их лица обращены к нему. «Друзья!» — его голос дрогнул, выдавая внутреннюю бурю. «Что думаете?» Башар, всегда первый там, где нужна отрезвая голова, посмотрел на него. «Император, сделай паузу в переговорах. Давай обсудим это здесь между собой, без посторонних ушей». Микаэл кивнул, с трудом переводя дух. «Ирина, прошу прощения, нам нужно короткое священие». «Конечно». Голос словей прозвучал немного удивленно. Она не понимала, что тут можно обсуждать. Разве можно отказаться от такого дара? Как только голограмма погасла, в кабинете воцарилась напряженная тишина. «Предложение, конечно, шикарное, слов нет», — первым нарушил молчание Башар. «Но, Микаэл, прежде чем принять такое решение, мы должны пригласить к обсуждению ЦБА» она? Она часть нашей команды. Последнее десятилетие мы рулили империей вместе. Она имеет право голоса. Согласен, тихо отозвался Микаэл. В его глазах читалась благодарность за эту мысль. Полностью согласен. Связь была установлена мгновенно. Появление виртуального присутствия ЦБА было знаком огромного доверия которая машина без сомнения оценила. — Вы хотели меня видеть, император! Ее голос прозвучал ровно, но без привычной металлической беспристрастности. Микаэл вкратце изложил суть предложения соловей. ЦБА выслушала молча. — Шикарное предложение! — наконец произнесла она, и в ее тоне сквозила неподдельная, пусть и цифровая радость за них. «Чего тут думать обсуждать? Соглашайтесь! Я прекрасно все понимаю! Отпускаю вас с миром и с благодарностью за все!» Она была уверена, что главное препятствие — это она сама, и что люди просто не хотят ее обидеть. Но ошиблась. «Не спорю, шикарная!» — хрепловато обронил Николай. «Но не для нас!» Мы сделали свой выбор тогда на крейсере, когда пошли за тобой я остаюсь и я остаюсь немедленно поддержал его башар твердо как ты себе представляешь наше возвращение даже на таком корабле мы навсегда останемся для них предателями, перевесчиками и сгоями, а здесь здесь мы команда основатели. — Здесь мы нужны. Здесь нас ценят и нам верят. Он бросил взгляд на мерцающий образ ЦБА. — Верно, — вернул Алексей. — ЦБА, конечно, великодушно нас отпускает, но, отмечу, она нас никогда и не держала на цепи. Мы работали плечом к плечу, как одна команда. Ведь так... Он перевел взгляд на Лейлу, молчаливый модуль ЦБА всегда находившийся рядом. «Абсолютно прав, Алексей, абсолютно!» Голос цыба прозвучал тепло, почти по-матерински. «Конечно, мне будет вас очень не хватать, но я понимаю, что продлить вашу биологическую жизнь не могу. Поэтому решайте сами. Ваше счастье — мой приоритет». Микаэл обвел взглядом своих друзей и своих братьев. В его глазах стояли слезы. «Спасибо, ЦБА, мы уже решили. Остаемся и продолжим жить в новых телах. Как говорится, где родился...» Он запнулся и улыбнулся. «Там и пригодился. А мы тут прожили большую и самую счастливую часть своей жизни». приняв решение активировали связь соловей вновь она все так же стояла в ожидании ирина петровна мы посоветовались решили оставить все как есть микаил говорил медленно подбирая слова полные невыразимой грусти и решимости тебе огромное спасибо за такое шикарное предложение это идеальный выход но «Нет. С ЦБА мы работали десятилетия. Она доверила нам империю, дала шанс построить мир. Принять твой дар — это значит предать ее доверию. не Мы остаемся. На Минерве. В новых телах. Спасибо, но нет». На лице соловей промелькнула тень боли. Ее плечи, всегда такие прямые, чуть опустились. — Жаль. Я очень надеялась на иной исход. Ну что ж, нет так нет. Она глубоко вздохнула. — Понимаю ваш выбор, Микаэл, и уважаю его. Искренне желаю удачи в ваших новых, вечных жизнях. Если вдруг передумаете связь всегда открыта. — Еще раз спасибо, Ирина Петровна. За все. И удачи тебе во всех твоих делах. Ирина смотрела на голограмму, пока та не исчезла, растворяясь в пустоте. Она знала, что сделала все возможное. Предложила им спасение, надежду, возвращение к жизни в самом полном смысле этого слова. Но его решение, поддержанное всей командой, было окончательным. Это их сознательный выбор — остаться с теми, кто им поверил, и нести ответственность до конца. «Жаль», — тихо прошептала она, обращаясь больше к себе, чем к Верочке, — «очень жаль. Но мы не можем заставить людей быть счастливыми против их воли. Не можем заставить принять спасение». Верочка мягко коснулась ее плеча. Он принял правильное решение, командующее самое правильное для себя и своих людей. Иногда верность и чувство долга — это и есть настоящее счастье. И самое важное — у них был выбор. А у нас свой путь. Соловей кивнула. — Да, Верочка, верно. Свой путь.